Смотри, Герберт, что это за цветы? Они так чудесно пахнут. Вот уж кому сегодня повезло, так это Пенкрофу. Это же табак. Самый настоящий табак. Герберт, давай ничего не скажем Пенкрофу и сделаем ему сюрприз. Дорогой Сайлс, а почему бы вам не проверить координаты нашего острова при помощи Сикстана? И знаете, новая нами ящика. А зачем? Я определил координаты нашего острова довольно точно. Мы находимся где-то между 150 и 155 градусом западной долготы и между 30 и 35 градусом южной широты. Всё правильно. Но Сикстан определит координаты ещё точнее. Ну что ж, я не против. Я установил самые точные координаты. 150 градусов и 35 минут западной долготы, и 34 градуса и 57 минут широты. Расхождение было слишком незначительное. Прекрасно, но теперь у нас есть еще и атлас. Давайте посмотрим, в каком месте Тихого океана находится наш остров. Смотрите-ка, Спилен. В этом месте Тихого океана есть остров? Наш? Нет, другой. Он находится на 153 градусе долготы И 37 градусе 11 минуты широты И называется Остров Тобор Это очень небольшой остров Вдали от морских путей А далеко ли он от нас? Около 150 миль к северо-востоку Но это же сущие пустяки При попутном ветре Мы доберемся до Тобора За двое суток Доберемся? На чем? На палубном судне У нас нет ну и что? Судна. Построим! Разумеется, без помощи Сайроса Смита и тут не обошлось. Инженер разбирался в кораблестроении и сделал чертеж судна. Длина его не должна была превышать 35 футов, а ширина — 9. Все остальные детали Сайрос Смит, конечно же, обсудил с Пенкрофом, который в прошлом много лет проработал на корабельных верфях и знал это дело до тонкостей. Поэтому мы решили, что строительством судна будут заниматься только Сайрос Смит и Пенкров. Герберт и я будем, как всегда, заниматься охотой, а АНАП будет вести хозяйство. Но не успели инженер моряк приступить к строительству, как произошло еще одно волнующее событие. Созрел второй урожай пшеницы. Целых пять боссов! Если в каждом боссу 130 тысяч зерен... То пяти буасо Шестьсот пятьдесят тысяч зерен Это значит, дорогой Пенкров Что наш следующий урожай Даст нам 4000 тысячи буасо И обеспечит нас хлебом на целый год Это значит, дорогой Сайрес Что нам нужна мельница А у нас ее нет Построим И мы уже в впятером Взялись запасев пшеницы, потому что на этот раз поле было во много раз обширнее, чем прежде. Но как только пшеницу посеяли, инженеры-моряк снова вернулись к постройке корабельного судна, и через месяц его каркас был уже наполовину обшит сосновыми досками. Конечно, главная работа была еще впереди, но до весеннего плавания было еще далеко. Пенкроф трудился изо всех сил и даже не подозревал, какой удивительный подарок мы ему готовим. И вот однажды после обеда, когда Пенкроф уже встал из-за стола, я остановил его. «А куда это вы так спешите, наш дорогой Пенкроф?» «Как это куда? Пора за работу!» угу. «И вы ничего не хотите на десерт? После обеда?» «Спасибо! Я сыт, и мне ничего не надо!» «Да?» А трубочку после обеда? Ей-богу, табак! Настоящий табак! Но кто его нашел? Ты, Герберт! Нет, его нашел Спилетт. Да, но если бы не герберт я ни за что бы не догадался, что спасибо, это табак. Спасибо, мистер Спилетт. Спасибо, Герберт. Дайте я вас обниму. Ох, Пенкров, Пенкров. Ну, скажите заодно спасибо мистеру Сайросу. Ведь это он готовил табак. И Набу за то, что он не проболтался раньше времени. У вы-то знаете, как трудно ему держать язык за зубами. В июне началась зима, и нам понадобилась теплая одежда. Шерсть муфлонов была отличным сырьем, но как из нее сделать шерстяную материю? Никакой фабричной техники у нас не было, и оставался самый простой способ — валяние. Волокна шерсти, когда ее раскатывают, цепляются друг за дружку, переплетаются и сваливаются в самый настоящий войлок. Но сначала надо шерсть отмыть от жира в горячей воде и прополоскать в растворе соды. Все это было сделано под руководством Сайриса Смита, который вдобавок сконструировал довольно простую валяльную машину. Работала она допотопным способом, но со своей задачей справилась, и вскоре у нас появилась не только теплая одежда, но и шерстяные одеяла. В это же самое время произошел очень важный случай. Мы поймали раненого альбатроса. Это была прекрасная сильная птица. Размах ее крыльев достигал десяти футов. Недаром альбатросы перелетают даже через Тихий океан, и я предложил друзьям послать с альбатросом почтовую весточку. Вполне возможно, что птица вернется в родные места, где есть люди. Когда альбатрос поправился, я написал небольшую заметку с просьбой переслать ее в редакцию газеты New York Geralt. Разумеется, в этой заметке я рассказал обо всем, что случилось со мной и моими друзьями, и указал точные координаты острова. Это короткое послание надежно запечатали в кожаный мешочек, который привязали к шее альбатроса, и в тот же день выпустили его на волю. Воздушный посланник взмахнул своими могучими крыльями и, поднявшись высоко в небо, стремительно полетел на запад. А мы еще долго смотрели ему вслед. Пришёл июль. «Самый холодный месяц на острове, и в длинные зимние вечера мы часто сидели у горящего очага, покуривая трубки и вспоминая о своей далекой родине». Как-то в один из таких вечеров Топ вдруг поднял тревогу. С яростным лаем он снова и снова носился вокруг колодца в дальнем конце коридора внутри дворца. «Хотел бы я знать, чем он так недоволен. Ведь колодец абсолютно пустой». Вы забываете, Пэнкроф, что колодец соединён с океаном, и на дне его может иногда появиться какая-нибудь мелкая рыба. Надо будет исследовать колодец, когда никого не будет рядом. Так, вроде все ушли. Можно воплотить свою задумку. Надо прихватить с собой нож. Так, здесь ничего интересного. Я прополз уже достаточно много. И ничего подозрительного не вижу. А вот уже и вода. Там ничего нет. Колодец пуст. Всё же это странно. Очень странно. Здесь кроется какая-то тайна.